Глава ш е с т а Позавтракав, я вышел к площади пройтись. Утро было дивное, тихое и прохладное, с играющими на всех поверхностях бледно-желтыми, как белое вино, лучами. Утренняя свежесть приятно смешивалась с ароматным дымком моей сигары. Но в небе загудело, и вдруг прямо над домами появилась эскадрилья ревущих тяжелых бомбардировщиков. Я поднял глаза, казалось, настоящий воздушный налет. В следующий момент возник некий звук. Окажись вы рядом, вам довелось бы наблюдать яркий пример того, что называется в науке условным рефлексом. Ибо услышал я, и ошибиться было невозможно, свист падающей бомбы. Этого свиста я не слышал двадцать лет, но в напоминаниях не нуждался и, ни секунды не раздумывая, сделал единственно необходимое — упал ничком на землю. — Ну, вообще, хорошо, что вы меня не видели. Вряд ли я выглядел достойно, распластавшись на мостовой, как крыса, зажатая под дверью. Никто еще не сориентировался, а я действовал так проворно, что в ту долю секунды, пока падала бомба, еще успел испугаться, что все-таки ошибся и свалял дурака. Но тут же бум-бах! Сначала громовой удар, как в судный день. а затем грохот, словно лавина угля, обрушилась на стальной лист. Это валились кирпичи. я как будто припаяло к мостовой. Началось, — бежали мысли. Так я и знал. Дружище Гитлер не мешкал, послал самолеты без предупреждения. И еще одна специфическая штука. Даже в секунды дикого оглушительного г р о х о т а с к о в а в ш е г о тело от пяток до макушки ледяным ужасом, сохранилась способность сильно прочувствовать нечто помимо жути, от разрыва многотонного снаряда. Как это описать? Выразить трудно, поскольку восприятие в значительной мере замешано на страхе. Главным образом, словно воочию, видишь взорванный металл, видишь, как, лопнув, разлетаются куски толстенной железной брони, но, что при этом необычно, чувство, что самого тебя внезапно вытолкнули лицом к лицу с действительностью, как будто разбудили, плеснув в лицо ведро воды. Лязгом грохнувшей бомбы вырвали из твоих дремотных грез перед тобой кошмар, и кошмар этот — живая реальность. Слышались крики, вопли, резкий виск автомобильных тормозов. Однако вторая бомба, которую я напряженно ждал, не патала. Я слегка п р и п о д н я л голову. Со всех сторон метался кричавший народ. Косо промчавшийся через улицу автомобиль едва не занесло на тротуар. Истерический женский голос вопил «Немцы! Немцы!» Справа возникло пятно бледного пухлого мужского лица, смятого ужасом, как бумажный пакет. Человек сверху глядел на меня и г о б и л а дрожь. «Что это? Что? Что произошло?» «Началось», — сказал я. «Бомбежка! Ложитесь!» Но вторая бомба все не падала. Выждав еще секунд десять, я снова приподнял голову. Кое-кто из людей еще метался, другие застыли, как вкопанные. Невдалеке за домами вздымалось огромное облако пыли, сквозь которое столбом струился черный дым. А затем я увидел нечто фантастическое. По другую сторону площади улица имела подъем. И с этой пологой возвышенности на меня неслось стадо свиней, масса жутких свиных рыл. Мгновение спустя я понял, разумеется, что это. Вернее, кто? Никакие не свиньи, просто школьники в противогазах По-видимому, они бежали в какой-то подвал, где им было велено укрываться от воздушных налетов. В тылу бегущих возвышалась особо крупная свинья, мисс Тоджерс, н а д полагать. Клянусь вам, на секунду наблюдалось поразительное сходство со свиным стадом. Я кряхтя поднялся и побрел через р ы н о ч н у ю площадь. Люди уже пришли в себя, некоторые небольшой толпой направились к месту упавшей бомбы. Ну да, вы угадали, бомбардировщики оказались не германскими. Война не разразилась, всего лишь случайная авария. Самолеты вылетели, чтобы потренироваться в бомбометании. Во всяком случае, с бомбами на борту. И кто-то по ошибке дернул рычаг. Полагаю, этот кто-то получил суровый втык. Паника кончилась довольно быстро. п о ч м е й с т е р позвонил в Лондон спросить, началась ли война. Ему ответили, что нет. И все уже знали, что просто несчастные случаи. Но некий промежуток времени, может, минуту, может, минут пять, несколько тысяч горожан были уверены во вспыхнувшей войне. Хорошо, что заблуждение не длилось дольше. Еще минут пятнадцать, и мы бы линчевали нашего первого шпиона. Я последовал за любопытными. Бомба упала на той боковой улочке, где когда-то вел свою скромную сапожную коммерцию дядя и е з е к и и Снаряд разорвался всего ярдах в пятидесяти от бывшей его лавки. Завернув за угол, я услышал глухо гудевшее в толпе изумленным ужасом м о, -о, -о, -о Мне посчастливилось прибыть за несколько минут до машин скорой помощи и пожарной команды, так что, несмотря на полсотни собравшихся, я смог увидеть все. Первое впечатление, что прошел дождь из кирпичей и овощей. Всюду крошево капустных листьев, бомба напрочь разворотила зеленую лавку. На доме справа снесло часть крыши, горели чердачные стропилы, у всех зданий вокруг те или иные повреждения и разбитые окна. Но взгляды были прикованы к дому слева. Его соседнюю с уничтоженной овощной лавкой стену обрушило, словно аккуратно срезало ножом. Невероятным образом комнаты наверху остались в прежнем виде. Точь в точь открытый спереди для восхищенных детских глаз кукольный дом. к р е с л о комоды, выцветшие обои, еще не у б р а н н ы е постель с горшком под кроватью. Все как положено, в спальнях, за исключением одной исчезнувшей стены. А вот нижние помещения весьма пострадали от взрыва, представляя собой ж у т к о е месивые звездки, кирпича, обломков стульев и буфета, клочев скатерти, осколков посуды, припасов из кладовой. п р о к а т и в ш и е с я по полу банка варенья оставила длинную полосу багрового сиропа. рядом с ручейком крови. И на кучах битых тарелок лежала нога. Одна нога. В штанине, в черном ботинке с фирменной резиновой набойкой на каблуке. Это и вызывало общие потрясенные о х и р з д о х и Я постоял, посмотрел. Продолжавший медленно растекаться сироп постепенно смешивался с кровью. Когда прибыли пожарные, я отправился в гостиницу паковать вещи. Хватит с меня, пожалуй. Нижнего б и н ф д а Еду домой. Но я, конечно же, не сразу, не в тот же час отряхнул прах от ног своих. Так не делается. Когда случаются подобные события, их надо хорошенько обсудить с народом. В тот день не могло быть трудов на рабочих местах в старой части города. Всюду шли разговоры о том, как именно громыхнула бомба и что каждый подумал, услыхав этот грохот. Барменша в г е о р г и й сообщала, что ее прям всю затрясло, что ей теперь вообще уж сна не будет. Ведь чего ждать, коли такие вон сюрпризы с этими бомбами? Какая-то бедняжка, от страха подскочив при взрыве, откусила себе кончики языка. Выяснилось, что в старых кварталах всем подумалось о налете германской авиации, а в другом конце города решили, что рвануло на чулочной фабрике. Позднее... я сам читал это в газете, Министерство военно-воздушных сил выпустило специальное сообщение, где, в частности, результат упавшей бомбы был назван неутешительным. Действительно, убило лишь троих. Зеленщика по фамилии Перрот и жившую в соседнем доме пожилую ч и т у Тело старушки вытащили из развалин более-менее целым, старичка опознали по ботинку. А от Зеленщика Перрота не нашлось ничего. хотя бы брючные пуговицы, над к о т о р о й отслужить панихиду. После полудня, оплатив счет, я уехал. В кармане осталось всего три фунта с мелочью. Эти миленькие нарядные гостиницы умеют тебя обчистить. Да я и сам, не скупясь, швырял деньги на выпивку, сигары и прочие излишества. Купленное удилище со всей снастью я оставил в номере. Пускай возьмут, мне уже не понадобится. Выкинул фунт, как говорится, за учебу, и славный получил урок. Не дано сорокапятилетним разжиревшим типам тешить себя рыбалкой. Не продлить им такие радости, разве что в снах, и не рыбачить им уже до гроба. Странно, как впечатление, оседая, становится отчетливей. Что я почувствовал, когда взорвалась бомба? В самый момент удара, разумеется, обмер от страха, а затем, глядя на разрушенный дом и валявшуюся стариковскую ногу, содрогнулся, как при виде жертв любой аварии. Муторное, конечно, зрелище. Вполне хватило, чтобы накормить по горло моим так называемым праздничным отпуском. Но, честно сказать, душу не перевернуло. А вот когда я, выехав с окраин Нижнего Бинфилда, покатил на восток, все это снова во мне поднялось. Знаете, наверное, состояние, когда мчишь один за рулем, и то ли волнистая лента бегущих мимо изгороди, и то ли мерно стучащий двигатель помогает собраться с мыслями. Подобное еще бывает в поезде. Вдруг начинаешь видеть вещи в более четкой перспективе. Все смутно беспокоившее стало проясняться в голове. Ну, например, моя поездка в Нижний Бинфилд. Как ее ценить? Игра без козырей? возможно ли вернуться к жизни которой ты когда то жил коли та жизнь уходит навсегда что ж теперь я знал да да хотя я может путано н излагаю но ответ появился уверенный старая жизнь умирает и возвращение мое в нижний б и н ф и л д было равносильно попытке вновь вернуть иону в о ч р е в о кита нелепое приключение я придумал многие годы в уголке сознания вместе с дремавшей памятью о родном городке таилась вера что Захочу, так и назад. И вот попробовал, и не нашел буквально ничего. Разбила в дребезги м о и мечты бабахнувшая бомба. Полтонна тротила не пожалел Королевский военно-воздушный флот, чтоб уж наверняка. Война, говорят, начнется в 1941-м. если грянет, видимо-невидимо будет битой посуды, Расколотых, как фанерные ящики домов, кишок бухгалтерского клерка, размазанных по купленному в кредит пианино. Ну, а пока... Сейчас-то что произошло? Я вам скажу. Несколько деньков в Нижнем Бинфилде мне доказали. Все это надвигается на нас. Все то, что прячешь от себя, пытаешься считать ночным кошмаром или чем-то возможным только в других странах. Бомбежки, длиннющие очереди за продуктами, форменные рубашки и дубинки. Колючая проволока, лозунги, огромные рожи на плакатах и пулеметы, строчащие с верхних этажей. Все это уже нависло над головой. Я понимал. В тот момент ясно понимал. И никак не спастись. Сопротивляйся или же, зажмурившись, отыскивай иной путь. Или хватай чугунный молоток и с дружиной т о в а р и щ е й рвись, бить, расшибать всмятку чьи-то лица. Избежать не получится, не отвертишься. Давя на газ, я гнал свой старенький автомобиль вверх и вниз по холмам, мимо пролетающих за окном вязов, пасущихся коров и пшеничных полей. Гнал так, что чуть мотор не сжег. Настроение было примерно как в тот январский день, когда я, надев новый свой зубной протез, гулял по стренду. И снова ощущение, что у меня прорезался талант провидца. Казалось, я вижу всю Англию, всех ее жителей и весь кошмар, который их поджидает. Хотя даже тогда мне самому минутами не очень верилось. Страна наша так велика, думаешь ты, хотя в машине, знакомой дорогой по сельским просторам, и представляя расстилающиеся вокруг бескрайние, как Сибирь, земли. Поля и буквы, рощи, фермы и церкви, деревушка с б а к а л е й н ы м и лавочками, общинными залами и утками, степенно кружащими в зеленых т е н и с т ы х прудах. Да разве все это может куда-то деться? Как-нибудь уж останется. Тем временем я по Аксбриджской дороге вывернул к Лондону. Показался пригородный Саутхолл. Потянулись нескончаемые ряды однообразно-безобразных домиков с их прочно налаженным внутри тускловато-благопристойным обиходом. И далее на двадцать миль огромный лондонский мир. Улицы, площади, переулки, муравейники съемного жилья, пабы, лавки жареной рыбы, кинотеатры. И восемь миллионов живущих, суетящихся каждый по-своему людей, которым совсем не хочется жить по-другому. Нет таких самолетов, чтобы разбомбить их личный, бесконечно разумный, укромный уклад. Это же целый космос. Мириады маленьких, отдельных, особенных существований, вырезающие из газет купоны почтового футбольного тотализатора Джон Смит, с ы п л ю щ и е анекдотами в парикмахерской Билл Уильямс, Купившие к ужину пивка миссис Джонс, их восемь миллионов. Но справятся же как-нибудь. Бомбы не бомбы, а жить будут по-прежнему? Мечты, иллюзии. Сколько бы ни было людей, а катастрофы на всех хватит. Каждому достанется. Наступают плохие времена, и легионы гладко наштампованных пришельцев уже на подходе. Как в точности будет потом, я не знаю и не слишком стремлюсь узнать. Одно мне ясно. Если есть у вас что-то особенно вам дорогое, вы с этим лучше прямо сейчас попрощайтесь, поскольку все привычное и дорогое валится в навозную яму со строчащими без передышки пулеметами. Но на подъезде к своему району волнения мои вдруг резко сменили курс. Внезапно осенило до этого не те н и п о д о б н ы е мысли, что ведь в конце концов Хильда действительно могла серьезно заболеть. Влияние конкретной обстановки, сами знаете. Там, в Нижнем Бинфилде, я был абсолютно уверен, что жена здорова и просто изобрела трюк с целью меня выманить. Там мне это казалось совершенно очевидным. Но стоило вернуться на улицы Западного Блэчли, оказаться в кирпичном коридоре тюрьмы с названием Сады г е с п и р и т как возвратился и привычный образ мыслей. Настрой понедельника, когда все видишь здраво, холодно и мрачно. Увиделось, какой проклятой дурью была эта затея, на которую я зря ухлопал пять свободных дней. Улизнуть в Нижний Бинфилд, т а б ы попытаться вернуться в прошлое, а затем прикатить обратно с головой распухшей от бредовых видений будущего. Будущее, да что в нем для таких, как вы и я. Держаться за свое место на службе, вот оно, наше будущее. А что до Хильды, так ее и при бомбежках волновать будут только цены на маргарин. И вдруг увиделось, сколь идиотским был мой вывод, что она выкинула хитрый фортель. Конечно, радиопризыв о помощи имел все основания. Как будто у моей Хильды хватило бы фантазии. Прозвучала суровая правда. Не притворялась Хильда, в п р я м ей худо. Черт возьми. Может, вот в эту самую минуту она корчится от кошмарной боли, а может, даже умирает. Меня пронзил отчаянный, сжимавший кишки ледяным комом страх. Я на предельной скорости погнал по Элзмир-роуд и, не поставив машину в гараж, выскочил у подъезда, кинулся к дому. — Ну да, по-вашему, я в глубине души все-таки люблю Хильду. — Но что вы, собственно, имеете в виду? — Вы собственное лицо любите? — Возможно, не особенно, однако без него вам себя не представить эта часть вас. — Ладно, нечто подобное в моих чувствах к Хильде имеется. Когда все идет своим чередом, мне порой тошно на нее смотреть, но мысль о ее смерти или хотя бы опасной болезни бросает меня в дрожь. Повозившись с ключом, я, наконец, открыл дверь. В нос ударило знакомым запахом старых прорезиненных плащей. «Хильда — Хильда! — крикнул я. «Хильда — Хильда! Ни звука в ответ. И пока я в полнейшей тишине звал Хильда Хильда, по спине у меня потек холодный пот. Возможно, ее увезли в больницу. Или, возможно, в спальне наверху лежит покойница. Я р и н у л с я по лестнице, но в этот момент с обеих сторон второго этажа вылезли из своих комнат детки в пижамах. Было десять часов, только начало смеркаться. Лорна перевесилась через перила. — Ой, папа, папочка приехал. — А почему сегодня? — Мамуля сказала, что только в пятницу. — Где мама? — отрывисто спросил я. — м а м у л и нет, пошла куда-то с миссис Уиллер. — Папуля, ты чего приехал раньше? — Значит, мама не заболела. — Нет, кто тебе сказал? — Папуля, а ты ездил в Бирмингем? — Да, теперь марш в кровать. — Простудитесь. — Папуля, подарочки? — Какие еще подарочки? — Которые ты т а м привез из Бирмингема? — Завтра получите. «Ну, пап, ну почему завтра? Ну почему сейчас нельзя? Ну, папа!» -па Арты захлопнуть и быстро в постель, н е т то н а ш л е п ы обоих. Стало быть, она все-таки здорова. Стало быть, все-таки уловка. Уже не очень понимая радоваться или огорчаться, я пошел закрыть переднюю дверь, которую в торопях оставил распахнутой, а там идущая в дом по дорожке Хильда собственной персоной. Я смотрел, как она приближается в густеющем вечернем сумраке. «Так странно». Только что я обливался холодным потом от мысли, что она, быть может, умерла. Что ж, вот она, вполне живая и такая, как всегда. Женушка Хильда с ее худыми плечами и вечным беспокойством на лице. И счет за газ, и плата за школьный семестр, и запах старых провизиненных плащей, и на работу в понедельник несокрушимые и неизбежные основы твоей реальности. Вечные истины, как любит повторять старина Портиус. Видно было, что Хильда не в духе. Метнув на меня острый взгляд, как мог бы глянуть какой-нибудь юркий зверек, вроде куницы, подобный взгляд обычно означает, что у моей супруги что-то на уме. Она, однако, кинула без особого удивления. — О, ты уже вернулся? Ответ был более чем очевиден, так что я промолчал. Никакого порыва поцеловать меня Хильда не обнаружила. — На ужин для тебя ничего нет? — тут же проговорила она. — В этом вся Хильда. Всегда, едва ты ступишь на порог, сумеет встретить неприятным сообщением. Я тебя не ждала, поэтому придется обойтись хлебом и сыром. Хотя сыр у нас, кажется, тоже закончился. Вслед за ней я вошел внутрь, в духоту прихожей, пропитанную едким запахом прорезиненного тряпья. Мы проследовали в г о с т и н у ю Я закрыл дверь и зажег свет, понимая, что нужно заговорить первым, и чем увереннее, строже я начну, тем лучше будет для меня. — Ну, расскажи, — пошел я в наступление, — что это к дьяволу за шутки ты вздумала играть со мной? Положив сумочку на ящик радиоприемника, она повернулась и выглядела в ту секунду искренне изумленной. — Какие шутки? Ты о чем? — Радио. Сигнал бедствия в шестичасовых новостях. — Что? Сигнал бедствия? Джордж, ты здоров? — Хочешь меня уверить, что не заставил их включить эту информацию о твоей внезапной тяжелой болезни? — Конечно, нет. И как бы я могла, я не болела. И зачем мне, скажи н а милость, устраивать нечто подобное? Я начал объяснять, но практически сразу до меня дошло, какая же случилась несуразность. Я ведь услышал лишь обрывок сообщения, и, по всей видимости, речь шла о беде с какой-то другой Хильдой Боулинг. Наверное, если заглянуть в адресный справочник, там... Хильдой Боулинг длинным столбцом. Просто глупейшая, дурацкая ошибка из тех, которыми полна жизнь. Хильда никогда и не претендовала на такую изобретательность, какой я ее мысленно наградил. Единственный прибыток со всей этой нелепицы — те минут пять, когда я, представляя ее мертвой, обнаружил, что все-таки не совсем равнодушен к ней. Но это уже было кончено и забыто. Пока я объяснял, она лишь пристально глядела на меня, и по глазам ее я видел, назревает что-то гнусное. И вот началось выяснение пунктов моего повествования, которое я называю допросом третьей степени, поскольку вместо ожидаемой от палача настырной ярости вопросы тут звучат тихо и вкратчиво. — Так ты по радио услышал этот сигнал в бирмингенской гостинице? — Да, вчера вечером по главному каналу. — А когда ты уехал а из Бирмингема? — Сегодня утром, естественно. На случай, если вдруг понадобится отчитаться, даже насчет обратного пути, я хорошо подготовился. Отъезд в 10 ланч в Ковентри, чай в Бетфорде. Все было тщательно расчислено по карте. Значит, узнав вчера, что я тяжело заболел, ты сразу не уехал и ждал до самого утра? Но ведь я не поверил в твою болезнь. Разве я все уже не объяснил? п о д у м а л о с ь очередная твоя хитрость. В уловки твои, черт их подери, поверить гораздо легче. — Тогда я чрезвычайно удивлена, что ты вообще вернулась, — сказала она с той порцией яда в голосе, которая обычно предвещает бурю. Однако следующая фраза прозвучала более спокойно. — И ты уехал из гостиницы сегодня утром, да? — Да. Выехал около десяти, позавтракал в Ковентре. — А это... Как ты объяснишь? Выхватив из своей сумочки какую-то бумажку, она подскочила ко мне, держа листок, словно фальшивый чек. или иной преступный документ. Ощущение, как будто мне с размаха вдарили под дых. Так я и знал. Все-таки подловило. Нашлось даже вещественное доказательство, какое я еще не знал, но, разумеется, обличавшее мои распутные шашни. Я моментально скис. Секундой раньше сам готов был гневно напасть на нее, поскольку мне без всякой уважительной причины сорвали важный контракт в Бирмингеме. Но позиции наши внезапно поменялись. Не надо говорить, на что я походил в тот момент. Представляю, весь вид мой кричащей афишей признавал «Грешен!» И, главное, греха-то не было. Но это уж привычка организма. Моя привычка — чувствовать себя преступником. За сотню фунтов я не смог бы удержаться от виноватых ноток в голосе, когда пробормотал «Что это, что это там такое у тебя?» «А ты прочти и сам увидишь». Я взял листок, письмо на бланке некой бирмингемской юридической конторы, в адресе которой значилась та же улица, где находился Роу-Боттем-отель. Глубоко уважаемый мадам, — начал читать я, — в ответ на ваше письмо от 18 июня сего года мы можем сообщить лишь то, что, вероятно, имеет место досадное недоразумение. Роу-Боттем-отель два года назад был закрыт. Здание ныне арендуется рядом офисов. Персона, чьи данные соответствовали бы перечисленным приметам вашего мужа по этому адресу, не появлялась. Возможно, дальше читать я не стал. Ясно. Перемудрился своим алиби и вляпался. Оставался единственный слабый луч надежды молодой Сондерс. Мог забыть отправить то письмо, которое я написал Хильде якобы из Роуботом отеля, и тогда открывалась возможность нагло отрицать свою вину, но Хильда вмиг прихлопнула и этот шанс. Вот так, Джордж, ты внимательно прочел. В день твоего отъезда я написала в р о б о т о м отель. О, всего несколько строчек с вопросом, прибыл ли ты туда. И ты видел полученный ответ. Не существует даже этого отеля, но мало того. С почты, доставившей мне любезный ответ, пришло также твое письмо. От тебя, снявшего номер в давно исчезнувшей гостинице. Я полагаю, ты кого-то попросил отправить письмо с нужным штампелем. Понятно. — Что являлось твоей важной командировкой в Бирмингем? — Погоди, Хильда, тебе все видится неправильно. Это совсем не то, что ты думаешь, ты не понимаешь. — О, понимаю, Джордж, я превосходно понимаю. — Хильда, послушай. — Бесполезно, разумеется. Меня же поймали с ь поличным. Я даже ей в глаза не мог смотреть и, повернувшись, двинулся к двери. — Машину надо поставить в гараж, — пояснил я. — Нет, Джордж, не ищи повод улизнуть. — Ты останешься здесь и выслушаешь все, что я намерен и тебе сказать. — Черт подери, хоть фары-то я должен включить. Темень уже на улице. Ты что хочешь, чтобы нас оштрафовали? Это подействовало. Она дала мне уйти. Я вышел, включил фары. но ну, Когда вернулся, она по-прежнему стояла каменной фемидой, с лежавшими перед ней на столе двумя письмами-уликами. Взяв себя в руки, я сделал новую попытку. — Слушай, Хильда, ты не с того конца смотришь на это дело. Давай я объясню все с самого начала. — Не сомневаюсь, Джордж, ты объяснишь что угодно. Вопрос, п о в е р и ли я. — Вечно у тебя выводы заранее. Вообще, с чего вдруг тебе пришла мысль написать владельцам отеля? — Мысль подсказала миссис Уиллер, как в ы я с н и л о с ь з а м е ч а т е л ь н а я мысль. — Ах, миссис Уиллер, и ты позволяешь этой стерве лезть в наши личные дела? Миссис Уиллер не нуждается в чьих-либо позволениях. Она меня предупредила, что ты замышляешь что-то на этой неделе. Миссис Уиллер разоблачила тебя, Джордж. У нее был точно такой же муж. Но Хильда... Я смотрел на нее. Лицо Хильды побелело гипсовой маской. Как всегда, когда она полагает, что я был с женщиной. С женщиной. Если бы. И теперь перспектива меня ожидавшая, будь она проклята. Ну, сами знаете. н е д е л и гнетущего мрачного ворчания, ядовитые реплики после того, как ты уже решил, что мир подписан, и еда всегда с опозданием, и дети, которым хочется узнать, что происходит. Но окончательно меня п р и ш и б л о висящая в атмосфере какая-то густая пелена непроходимой тупости и скудаумия, в которой объяснить причину моей поездки в Нижний Бинфилд просто невозможно. Это уж был нокаут. Хоть месяц разъясняя Хильде, зачем я ездил в Нижний Бинфилд, она понять не сможет. А кто-нибудь на Элзмир Роуд сможет? Да я и сам разве способен это уразуметь. Голова совершенно опустела. Зачем действительно я ездил в Нижний Бинфилд? Ездил ли я туда? Сейчас вся затея с поездкой виделась мне абсолютной бессмыслицей. Реальный смысл для нас на Элзмир Роуд и м е е т лишь счета за газ, плата за школу, тушеная капуста и служебные будни с понедельника. Я все же попытался. Хильда, ну, выслушай меня. Ясно, о чем ты думаешь, но ты тут в корне ошибаешься. Клянусь тебе, ты не права. Да? А если я не права, Джордж? То зачем же понадобилось столько лжи? Полный тупик, конечно. Я прошелся по комнате. Невыносимо несло вонью старых прорезиненных плащей. Так почему же я сбежал? Почему вдруг разволновался насчет прошлого и будущего, зная, что ни то, ни другое значения не имеет? Каковы бы ни были толкнувшие меня причины, сейчас они мне едва помнились. Давнешняя жизнь в Нижнем Бинфилде, война, после войны, Гитлер, Сталин, бомбежки, пулеметы, очереди за продовольствием, дубинки, колючая проволока. Все поблекло, все испарилось, только пошлый скандал и едкий запах сопревшей резины м а к и н т о ш е й Последняя попытка. Хильда, послушай хоть минуту. Ну, вот смотри, ты ведь не знаешь, где я находился на этой неделе. И не ж е л а е ш ь знать. Я знаю, чем ты был занят там. Этого для меня вполне достаточно. ф у повторяю тебе. Бестолку. Она сочла меня виновным и теперь собиралась высказать все, что обо мне думает. Процедура часика на два, и на горизонте маячила еще одна пакость, поскольку рано или поздно она спросит, где я взял деньги на эту поездку, после чего дознается, что я утаил от нее семнадцать фунтов. В общем, были солидные основания надеяться, что раньше трех утра мы не закончим. Поза оскорбленной невинности смысла уже не имела. Следовало лишь определиться с линией наименьшего сопротивления. Мысленно намечались три возможности. Вариант первый. Честно рассказать ей обо всем и как-нибудь заставить меня поверить. Вариант второй. Разыграть старинный номер насчет потери памяти. Вариант третий. Оставить ее в убеждении, что была женщина, и понести заслуженную кару. Да к ч ё р т у Знал я неизбежный, единственно возможный вариант.